Хожу под поток атмосферных осадков. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода. роллак сказал, дождь будет недолго. Я разобрал весь приемник, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержать. Jag börjar свой väg к остановке трамвая. Jag закрываю свой väg på ståndet Jag в окна как молнии индры я нахожу это тело давно забыл не понимаешь что мне было нужно разогреться Надо чем-то лечить душевные травмы. интересно. для галерки можно пикник. Ну попозже. Я порвался. порвалось, да? Да, порвалось Ничего не беда. Давайте. Может, оно и не беда. Главное, что мы вместе. Да, да, надо пара. Да, для отцов наших. Да, вот.